— светало. по утреннему парку брел человек. Грязный, мокрый, в порванном пиджаке, с расцарапанным носом и с полным отсутствием какой-либо мозговой деятельности на лице. Пробегающие мимо маньяки, утренние бегуны, смерили его брезгливыми взглядами и бежали дальше. «Как можно так пить?» — думали они. «Вот они-то уже давно не пьют». Они выбрали здоровый образ жизни, а те дураки, что так пьют, так им и надо. Старушки, бродящие по парку в поисках бутылок, оставшихся после вечерних пьянок, сочувственно косились на бедного бомжа. «А ведь так молод! Не поди ты!» — качали они головой. А пьяница брел по парку и смотрел только перед собой. Да и не пьяница это был вовсе, а очень даже приличный человек. И пьет он редко, и то только по праздникам. И уже определенно он не бомж, потому что направляется прямиком к свою личную квартиру с протекающей трубой и разбитым компьютером. Правда, про компьютер он еще не знает, но очень скоро узнает и жутко удивится. Еще более он удивится, когда обнаружит, что забыл ключи. Причем обнаружит он это, уже находясь в квартире. А вот как он в нее попал, этот вопрос и задаст он себе. Собственно, этот человек — я. И как же я вошел-то? Ключей-то нет. Они были во внутреннем кармане, а его мне нагло порезал. Так, вот про это мы на время забудем. Так как же я дверь-то открыл? Ай-яй-яй, батенька. Склероз в таком юном возрасте, и ведь уже не первый раз. Замочек-то совершенно новый, ни единой царапинки. Значит, я не взломщик. Хоть что-то хорошее. И что это там дымится в комнате? Матерь божья! Да это же компьютер горит. Я быстренько побежал в ванную, включил свет и схватил из-под раковины ведро. Затем также быстренько сбегал и вылил все содержимое ведра на компьютер. Компьютер поблагодарил меня финальными искрами. Ему вторила розетка, в которую он был подключен, и свет во всей квартире погас. Ага. Так вот как я попал в квартиру-то. Она же открыта была. Значит, теперь осталось понять, как кто-то открыл мою суперсовременную дверь, не повредив и не поцарапав ее. Да, надо бы электрика вызвать. «Где-то я читал, что энергообеспечение идет в квартирах моего дома попарно. Значит, если у меня замкнуло электричество, то еще у кого-то на моем этаже замкнуло. Ой, мама, только бы не у Клавдии Степановны!» Я судорожно бросился к телефону. «Стоп! Сначала часы. Время у нас сейчас восемь утра, можно звонить». Дай Боже, чтобы Электрик приехал быстро и исправил все до того, как проснется Клава. Я набрал номер деза Алло, здравствуйте, вас беспокоит жилец дома номер 4 по улице Молдогуловой. У меня тут короткое замыкание в квартире произошло. Можете Электрика прислать побыстрее? А вы знаете, что у Электрика план? Всем вам побыстрее надо. Ладно, какая квартира? 25 пятая, Спасибо. Отлично. Электрика вызвала. Осталось его дождаться. Главное, чтобы раньше времени не проснулась Клава. Я поставил на плиту чайник и отправился в комнату посмотреть, что из останков компьютера еще пригодно для дальнейшего, хотя, судя по всему, и не скорого использования. Убита оказалось все, кроме кулера и звуковой карты. Не так уж и плохо. Вот только вынуть их у меня не получилось, — когда я попытался выковырять ценные останки с помощью отвертки. В общем, от системного блока ничего не осталось. И кому понадобилось взрывать мой компьютер? Нормальный человек забрал бы его себе и не мучился, а тут явный акт совершенно ненужного вандализма. Я дотащил до мусорного ведра отдельные запчасти компьютера, а монитор и оплавленный системный блок снес мусоропровод. Вот, собственно, и все. Осталось от моего компьютера только воспоминание, подкрепленное клавиатурой, мышью и черными пятнами на стене и столе. Засвистел чайник, я пошел на кухню пить чай. На кухне стоял обычный, полный и, на удивление, уютный бардак. Раковина была заполнена посудой, уже не просто грязной, а заплесневелой и покрытой черти чем. Обнаружив, что ни одной чистой чашки стакана или любого другого сосуда для испития чая не осталось, я глубоко вздохнул и, сняв-таки грязную одежду, бросил ее в стиральную машину. Сходив в комнату, я надел слегка порванные джинсы и пошел мыть посуду. Горячая вода полилась из крана неохотно и не сразу. Поначалу пришлось мыть посуду холодной, Но вскоре из крана пошла теплая, а потом и вовсе горячая вода. Чашки были уже давно помыты, но во мне проснулась любовь в чистоте. К тому же мытье посуды успокаивало мои уже начинающие шалить нервы. Даже голова перестала болеть. Столько вопросов и ни одного ответа. Кто снес мне дверь? Зачем нарисовали глаз в комнате? Что это за осколок красного перстя я нашел я нашел в подъезде? И не связан ли он с убийством, произошедшим, пока я был в Киеве? Что за тип следил за мной в парке? А главное, куда он делся, оставив мне на память в плаще шляпу? А уж куда делось то, что напало на меня на обратном пути из клуба, я вообще не представляю. Правда, почему оно напало, я, кажется, понял. И оно мстило за повелителя кого-то там, которого я нечаянно убил на той неделе. Про свои новые способности, которые во мне иногда, по настроению, наверное, проявляются, я и вовсе молчу. Хотя читать мысли, летать и замедлять время не так уж и плохо. В этом есть своя прелесть и свои преимущества. Интересно узнать, что думают о тебе твои знакомые. Да и пользу можно из этого извлечь. Посуда уже давно была помыта, а я все стоял перед раковиной и задумчиво смотрел на чистые чашки-тарелки, стоящие на полке дружными рядами. Я так и стоял бы до прихода электрика, если бы не послышались удары во входную дверь. Удары были такими тихими и нежными, что если бы я не послел вовремя, то, мне кажется, у моей новой бронированной двери были все шансы слететь с петель. Я, как был в порванных джинсах и весь в мыле, добежал до двери. Перед тем, как открывать, следовало глянуть в глазок. Это новое правило. Вернее, очень хорошо забытое старое. Я вывел еще тогда, когда открывший увидел за ней трех амбалов. За дверью стоял и улыбался во все свои... Сколько-то там зубов чиш. Что это он тут забыл в такую рань? Время-то всего 9 часов. Я заскрежетал замком и отворил дверь. «Хай, май френд!» — радостно завопил чиж, бросаясь было ко мне обниматься, но, увидев, какой я чистый, быстро одумался. «Ты что это такой чистый? И почему звонок не пашет? Я тут стучу уже полчаса, небось всех соседей перебудил». «Не дай бог». — Да я тут уборку затеял слегка, электричество — так это короткое замыкание. Море удивления, написанное на лице чижа, оплатило все побитые мной чашки и тарелки, которых было немало, ибо руки у меня еще не совсем слушались. — Ты? Проснулся раньше часа дня, да еще и затеял уборку? Ты не заболел? — неожиданно участливым тонус спросил он. — Да нет, и ты не прав, я не ложился. — На самом деле я час назад из клуба приполз. — Ты хотел сказать, пришел, — поправил меня Чиж. — Да нет, именно приполз, — вздохнул я. Я слегка перебрал. Таким удивленным я его еще никогда не видел. — Ты? Выпил? Да еще и перепил? — Не то, что перепил, а я бы сказал, упился до состояния бревна. Да, у кого-то там был день рождения. Пришлось слегка выпить за здоровье и все такое. «Алкаш», — уверенно заявил Чиж. «Ты так и будешь держать меня на лестничьей клетки «Не пускать же тебя в квартиру», — пропустил я Чижа. «Так... Кстати, а что это физиономия у тебя в крапинку?» а? «Ага. Кто поцарапал, спрашиваю». а так пока через парк полз, поцарапался». «Ну — Ну-ну, — скептически проговорил Чиж. Чиж прошел таким мимо меня и сразу же стол по коридору на кухню. — И вправду посуду помыл, а я думал, шутишь. Окинув взглядом кухню, он тут же развернулся и пошел в комнату. — Это что? — Следы ядерной войны в миниатюре, — спросил Чиж, увидев черное пятна, являющееся единственным, что напоминало теперь о компьютере. — Это следы короткого замыкания, — объяснил я. — А не тут ли у тебя стоял такой миленький новенький компьютер? — Ну да, стоял. — И изверг. — Не умеешь ты с техникой обращаться. Лучше бы мне отдал. — У тебя и так три штуки дома стоит. Куда тебе еще? Чиж, заядлый компьютерщик. Все новинки рынка появляются у него едва ли не раньше, чем на самом рынке. Откуда он на это берет деньги, для меня загадка. А я бы тогда смог вчетвером в Квейк играть. Темный ты человек. Геймер нашелся. Зная его, он бы, небось, на всех четырех машинах полигоны для испытания вирусов устроил. Тут взгляд Чижа упал на глаз, внимательно смотрящий со стены. Слушай, а что это за произведение искусства такое? Вот проснешься, увидишь такое, и сердечный приступ гарантирован. «А мне нравится». «Разве тебе Лана про него не рассказывала?» «Мне показалось, или он смутился?» «Ну, нам было слегка не до этого». Тут опять послышался стук в дверь, уже деликатный. Чиж трепенулся. «Это за мной. Пока. Я побежал. Увидимся вечером в клубе». Он полетел к дверям, я за ним. «Привет, Лана». «Привет, Виктор. Прости, что этот чудик тебя так рано разбудил. Я его пыталась отговорить, но это невозможно. Если он что-то вбил в голову, то ничем этого не выбьешь». «Так он не спал. Он только что вернулся из Литерхома. Он там нагло водку пьянствовал и без меня». тут же в лес чиж. «Да не пил я водки. Так, виски немного». «Бутылки две. Стакана два». После двух стаканов ты бы не пошел мыть посуду. Тут даже бутылкой не обошлось. Ладно, ладно прощайся с Роном, мы побежали. У нас дела. До вечера, Виктор. Чао. Я захлопнул дверь. Кстати, им хорошо вместе, я рад. А сам уж как-нибудь перебьюсь. Да и мало ли красивых девушек у нас в городе. Забудем об этом. Тем более чай я так и не попил. Так что самое время наверстать упущенное. Чайник пришлось ставить заново. Скипятив и попив таки чаю, я совершенно успокоился. Есть мне совершенно не хотелось. Даже несмотря на то, что последний раз я ел вчера вечером в клубе. Тут я вспомнил про плеер. Хорошо, что я недавно батарейки новые купил. Схватив со стола плеер, я сел в свое любимое кресло и надел наушники. Удачно получилось. Я тут же наткнулся на новости. В новостях говорили о пропаже известного политического деятеля, причем при весьма странных обстоятельствах. Вышел на обеденный перерыв погулять в парке и исчез. Его сотрудники видели, как он пошел в парк, но в парке его не видела ни одна живая душа. ПСБшники взломали квартиру, а там пусто. Также сообщали, что в тот же день ушел и не вернулся некий Владислав Корочкин. Обычный служащий самого обычного банка вышел на перерыв, да так и не вернулся. Что меня заинтересовало в этих случаях, так это то, что все произошло вблизи Кусковского парка. Уж не про одного ли из них мне рассказывал вчера вечером Толстяк? Нужно будет у него спросить при встрече. Больше ничего интересного по радио не передавали, и под завывание очередной попсовой группы я задремал.